Глава 23. Основы коварства, часть 2. «Реальный мир. Квартира Михаила Суслова». «Вызывай диспетчерскую службу, дозор системы». Отдышавшийся, мысленно досчитав до 10, спокойно и внятно проговорил Сумракс. «Причина запроса? Угрозы здоровья и жизни». Диспетчерская служба на связи, Михаил. Ваши физические и психологические параметры в норме, а рядом с вами не обнаружено присутствие разумных существ биологического или электронного типа. Вы уверены, что угроза вашей жизни и здоровью все еще актуальна? Всевидящая и всеслышащая служба тотального контроля безопасности, она же Дозор Система, за доли секунды отследила звонок и не только определила личность говорящего, но и подключилась к его капсуле и, скорее всего, к искину квартиры и всем ближайшим патрульным дронам. И они стали ее глазами, ушами, датчиками и системами анализа. Кроме самого Миши, дома никого не было. Дядя лёша ушел по каким-то своим дядя Лешиным делам, и сенсоры могли обнаружить разве что соседи за стенами их домашних питомцев и спящего домашнего робота-пылесоса. Никакой другой мобильной автоматики в квартире они не держали, и даже тренажерная система была старинной механической. Ваш пульс и уровень адреналина и кортизола в норме. Может, вы нуждаетесь в инъекции обезболивающих или седативных препаратов? Хоть и приятный женский, но все же механический голос продолжал проявлять излишнее беспокойство. Нет, спасибо. Мне только что звонили и угрожали физической расправой. Если вы знаете имя, ID или координаты вашего собеседника, то это облегчит нам поиски и анализ источника угрозы. Нет, но я записал весь разговор и знаю причину, по которой мне могли угрожать. Запись обнаружена, загружена и анализируется. Ваше участие в тендере номер 316-2-4 имеет какое-то отношение к угрозам в ваш адрес? Уверен, что это и есть причина. Аналитический дозор системы не только скачал запись из памяти его капсулы, но и проверил место работы Михаила, все его рабочие связи и текущие рисковые контракты. Наверняка запросил и маршрутную карту за последние дни, а также карту финансовых операций не только поступление средств на счеты списания, но также где и на что были потрачены деньги или откуда получены. Подтверждаю, степень угрозы вашему здоровью признана высокой. Инициирую протокол безопасности Цербер. Теперь вы находитесь под наблюдением и защитой дозор системы, гражданин. Сейчас вам будут загружены все необходимые приложения, а также схемы безопасных маршрутов и расписания на ближайшие дни. Спасибо. Сумракс впервые в жизни общался с роботами системы и понятия не имел, что нужно говорить и как реагировать. Через 1 минуту и 32 секунды патрульный дрон доставит вам контрольный браслет. Убедительно просим вас не снимать его, пока угроза вашему здоровью не будет устранена, а также тщательно выполнять наши рекомендации. «Да куда же я денусь-то?» – усмехнулся парень. Также рекомендуем сократить ваши контакты до минимума и в течение 10 минут предоставить нам список доверенных лиц для проверки. В интерфейсе нейрокапсулы появился новый таймер, тут же начавший отсчет. Михаил задумался, кого добавлять в список? Коллег по работе, понятное дело, дядю лёшу и родителей, само собой, как и соседей по этажу, с которыми он сталкивается постоянно. А как быть с Ларисой? Все люди из списка будут проверены и тоже попадут под усиленный присмотр системы. Или лучше просто сократить с ней контакты до минимума, как советовал диспетчер? Заранее об этом он как-то не подумал. Ему отчаянно хотелось увидеть девушку, поделиться с ней своими проблемами, да и просто обнять, прижать к себе и уткнуться в ее душистые волосы, но делать это под присмотром десятка камер, автоматов и патрульных дронов, непрерывно считывающих физические показатели и записывающих каждое слово – сомнительная романтика. Значит, со свиданиями придется обождать, пока дозор системы не отыщет злоумышленников и не накопает доказательств достаточно, чтобы накрыть всю шайку и усадить их в тюрьму. А в том, что там есть чего копать и за что сажать, он был уверен, иначе бы не ввязался в эту авантюру. И скины поднимут все контакты, беспристрастно изучат и проанализируют записи разговоров, историю всех финансовых операций и отследят все ниточки и связи этой коррупционной паутины по распилу государственных денег. Конечно, его аферу тоже раскроют, но он ничего незаконного и не сделал просто попросил своего лучшего друга, заместителя директора интерната, позвонить одному человеку и намекнуть, что решение по тендеру вот-вот примут, причем, скорее всего, не в его пользу, как обычно, а в пользу проекта студии «Дизайн Комфорт». Это ведь даже и не ложь была, а просто предположение одного из сотрудников, который вообще не имел никакого отношения к тендеру. И тем не менее, эффект получился именно таким, как и предвидел Шардон, разработавший всю эту схему. Анонимные звонки с угрозами, шантаж и так далее – Рыбка клюнула, рыбак подсёк, и теперь ему оставалось только ждать. но ну, теперь посмотрим, кто кого. Мелкие чиновники и лихие бизнесмены, привыкшие обирать беззащитных сироток, или тотальная государственная система безопасности и контроля, управляемая самыми совершенными скинами За свою жизнь он особо не переживал, руки короткие у воришек. Разумеется, если бы Лариса чуть больше доверяла своему ухажеру и рассказала ему про случай с аварией в лесу и про то, как на самом деле Кирилл стал калекой и про невидимок, сумрак свел бы себя не так решительно и беспечно. Но это был как раз один из тех случаев, когда меньше знаешь, крепче спишь. Виртуальность мира фантазий. Трактир пивной барон в заповеднике хара. «И все же, милая леди, настоятельно рекомендую отведать вам этой гречневой каши со свиной щекой. Они просто восхитительны. Почти так же хороши, как и вы». Рианна рассмеялась неуклюжему комплименту. Эльф Трандуил оказался куда дружелюбнее и обаятельнее, чем суровый начальник Сильвестра Николаевич, и старательно развлекал девушку уже целый час. «Боюсь, что снова отвечу вам отказом, Сильве...» Ее спутник недовольно нахмурился, и девушка исправилась. «Трант, да, простите, прости, во-первых, я на диете, и на носу меня семейный ужин с родителями». «Хм, раз прозвучало во-первых, значит...» «А во-вторых, как помощница хозяина этого трактира и ответственная за оформление меню, я лично перепробовала здесь каждое блюдо по нескольку раз. И советую попробовать вон те, э копченые зайчие уши в медовом соусе». «Уши, щеки, мне вот интересно, а куда уходит нормальное мясо несчастных зверушек, раз нам остаются одни шкурки?» С показушным недовольством пробурчал Трандуил, вызывая у Рианны новый приступ смеха. Она и не думала, что он умеет шутить, да и вообще быть настолько непринужденным. «Это всего лишь название, а на самом деле это жаркое из отличной вырезки. Рекомендую». «Ну, если вы так настаиваете, милая леди, то я действительно рискну своим любимым кожаным ремнем, в котором после сегодняшней трапезы придется проделывать внеочередное отверстие». «Это виртуальная еда, и от нее прирастают только виртуальные калории». Риана прекрасно понимала, что не просто так Сильвестр Николаевич настаивал на уединенной кабинке и не зря регулярно подливает ей самого дорогого, вкусного и крепкого вина. Наверняка у него есть какие-то планы на этот вечер и на нее лично, и девушка была готова поспорить, что ей они не придутся по душе. «Ох, вы такой прекрасный собеседник, что даже не хочется вас покидать», — вздохнула она. «Так не покидайте. Расскажите мне побольше о вашем меню, устройте мне экскурсию по этому чудесному заведению». Там ведь гостиница на втором этаже, верно? Да. Но вот они подобрались к тому самому моменту. А этот бар, значит, принадлежит вашему клану. Трактир? Нет, только половина. А еще серебряные шахты и целый замок. Смена темы разговора показалась девушке странной. У нас хоть и молодой, но очень перспективный клан, отличный коллектив и замечательный лидер, который ведет нас к процветанию. Да-да. Рассеянно кивнул Трандуилл. «Тут самый Корвин, и он ваш брат, если я не ошибаюсь». «А вы, я смотрю, хорошо проинформированы». «Это уж точно, Лариса». Рука эльфа накрыла ее ладони, крепко стиснула. «Например, я знаю, что четверо сотрудников из вашего отдела в конце месяца получат свой последний расчет. Хотите, назову их имена». Рианна вздрогнула, но руку не убрала. Начальник сжимал ее слишком крепко, чтобы можно было сделать это словно невзначай, а высвобождаться силы она не хотела. «Я не настолько любопытна». Холодно произнесла девушка. И очень даже зря, потому что некая Лариса Селезнева там тоже числится, к моему сожалению. Арианна разочарованно вздохнула. Но вот и настало время откровений. Сейчас он пообещает всяческое содействие за ответную благодарность и начнет лапать, а потом предложит устроить экскурсию в одну из спален наверху. Как же все это банально и примитивно посодействовать. Скажем, как соклановец соклановцу. Вы ведь там вся одна большая дружная семья, да? И не оставляете товарищей в беде? Риана едва сумела скрыть свое удивление. Клан? Его всего лишь интересует вступление в клан? Как думаете, что вашему брату важнее? Виртуальное яйцо виртуального золотого грифона или реальные проблемы его реальной сестры на работе? Чего? Задумавшись, она пропустила часть слов Трандуила и теперь пыталась осмыслить услышанное. «Я меняю вашу фамилию в списке на другую, а взамен получаю яйцо Грифона. Так понятнее?» «Да, гораздо. Спасибо». Значит, как девушка она его не интересует. К счастью, хоть это и немного обидно, но чисто по-женски и даже скорее по привычке. Причем это была привычка эффектной эльфийки Рианны, а не скромная и невзрачная офисная крысы Ларисы, у которой к тому же еще и парень есть. Ему нужно яйцо золотого Грифона, гнездо которого опекает клан «Дети Корвина». Эти уникальные предметы, позволяющие призывать редчайшего летающего маунта, появляются всего один раз в месяц и стоят примерно 200 тысяч золота за штуку, в реальных деньгах полторы зарплаты самой Ларисы вместе с премиями. «Я жду ответа, милая Ариана. трендуил Трандуилл и подлил ей еще вина. «И очень надеюсь, что мы наши с вами вопросы уладим до того, Как вы убежите на семейный ужин? Вы же не хотите расстраивать своих родителей опозданием и, скажем так, неприятными новостями о кадровых перестановках в нашей весьма успешной компании?